Глава двадцать пятая. Варя. «Ну-ка, милочка, просыпайся!» Ноздрей касается резкий запах нашатырного спирта. Я дергаюсь и пытаюсь подняться. «Тише, тише! Нашлась тут озорная! Лежи спокойно!» «Я в скорой. Куда вы меня везете? Бормочу чуть слышно, скользя взглядом по поверхностям. «Везде какие-то контейнеры». «Пластиковые провода, штатив, электрошокер». «В областную, а там пусть сами разбираются, куда тебя определить», — произносит врачиха. «Пульс совсем слабенький, худенькая. Разве можно так себя доводить, а? Дать бы тебе по попе!» Она демонстрирует крепкую ручищу. «А? Что?» «Подруга твоя безумолку щебетала, что ты беременная. Почему не бережешь себя, дуреха?» «Отец ребенка...» Он, чувствую, как голос наполняется слезами. «Ты, мать, и несешь ответственность за ребенка. Что бы ни случилось в жизни, нельзя руки опускать. Поняла?» Варвара Поленкина. Женщина опускает взгляд в бумаге. «Наверное, там написана моя фамилия». «А почему Малинина не поехала со мной?» «Пошла отпрашивать тебя в деканате. Не бойся, теперь все без исключения знают о твоем положении». она довольно потирает руки о боже господи закрываю лицо руками я так хотела подольше сохранить эту новость в тайне врач поддерживает меня под локоть помогая выползти из машины ведет как беспомощного ребенка в приемное отделение голова кружится в глазах рябит. Очевидно, выгляжу я как бледная поганка, потому что доктор укладывает меня на каталку и приказывает медсестрам ввести в гинекологию цита. Не знаю, что это значит. Цита означает срочно, быстро. Примечание автора. От окружающей суеты мне становится еще хуже. Низ живота подтягивает, между лопаток выступает липкая испарина. Я сгибаюсь и изображаю на лице мученическую гримасу. Давайте на УЗИ ее. Может, там начинается выкидыш. Больно бледная. Женщины в белых халатах разговаривают между собой, так словно меня нет. Ирочка, давай карту сюда. Посмотри, Валентина Дмитриевна у себя. Она же до обеда принимала. Придется на третий Корсению Михайловичу тащить. Времени и так в обрез. Ничего, попросим принять пациентку. Девочка вон, мучается. Каталка описывает круг. потолок над головой плывет, вижу головы медсестер склоненные надо мной, больничные голубые стены, скрипучие двери, через которые меня завозят в кабинет узи. Все сливается в разноцветную бело-серую мозаику. Встать можешь? Надо мной склоняется еще одно лицо пожилой женщины в очках. Не знаю. Первый день последних месячных. Эм, я «Ложись давай, детка, Разберемся. Голова кружится?» «Да». Валентина Дмитриевна обильно смазывает мой живот гелем и водит по нему датчиком. «Оставляем тебя в больнице. Как тебя?» «Варвара Поленкина. Все лучше, чем я думала», резюмирует она, облегченно выдыхая. «Вот и хорошо. Я тоже вздыхаю. Двойня у тебя, детка. Три-четыре недели. В Новый год пойди заделали детишек». «Что?» Пытаюсь подняться, но властная рука доктора меня укладывает обратно. «Близнецы. Есть в роду? Замужем? Прописка городская?» Сыплет она вопросами. «Есть. Двоюродные братики у меня, близнецы. А как я вообще смогла забеременеть? Я ведь таблетки принимала. Пропустила всего ничего. Так и термин есть такой. супер или двойная овуляция?» После отмены оральных контрацептивов оба эмбриона живые, сердцебиение прослушиваются, маточный тонус повышен. Ничего, детка, полежишь, анализы сдашь, отдохнешь. Муж-то обрадуется? И тут меня срывает. Мне жить не хочется, а еще напоминание о Федьке режет больнее ножа. Он пропал без вести, я не знаю, жив ли он. Глаза затапливают слезы. Сама я не потяну. двойню. «Ну-ка, отставить панику. Резус-фактор отрицательный. Первая беременность. Даже думать забудь об аборте. Родители есть?» «Да». «Звони маме. Пусть приезжает. Помогает тебе». «Ничего, Варенька. Родишь малышей, а там, может, найдется парень твой. Все образуется, но ты руки не опускай». «Хорошо, Валентина Дмитриевна. Не буду унывать». «Кладу руки на живот». «Мои малыши, мои маленькие, как же я вас люблю, как и папку вашего. Что бы ни произошло, я все преодолею. Только бы Феденька нашелся». «Вот заключение. Сейчас девочки тебя в палату отвезут. Тебе помогает кто-то? Подруги есть? Вещи же надо привести: Халатик, предметы гигиены. Ты тут неделя на две. Настраивайся на отдых и сохранение, Варвара Поленкина». «Есть». «Сейчас соседке по комнате позвоню». Валентина улыбается и снимает очки. Вздыхает облегченно и протирает стекла краешком халата. Затем протягивает мне бумаги и поднимается с места, чтобы позвать ожидающих в коридоре медсестер. Я вытираю с живота гель, заправляю майку в джинсы, поправляя свитер, чувствуя некоторое облегчение. Все же лучше знать о диагнозе, чем не знать ничего. Даже сесть получается уже хорошо». В коридоре слышатся голоса, звуки шагов, скрипы. Какая-то странная возня, больше похожая на студенческую суету, чем на спокойную больничную атмосферу. Двери с треском распахиваются, и в проеме вырастает зареванная Беккер. Под глазами у нее змеятся черные дорожки от туши. Растрепанная гулька висит на плече. Не успеваю я охнуть от изумления, она швыряет сумку в сторону, и бросается передо мной на колени.